Глава 2. «А крановщик сысков был спохмела, и свои чувства матом выражал». Евтушенко. Магистр задумчиво посматривает на меня, потирая средним пальцем левой руки переносицу. Чувствуется, что ему нелегко начать этот разговор. Он словно колеблется, как человек размышляющий, бросаться в холодную воду или нет. Вид его выражает не то, что нерешительность – Скорее, сомнение. Я смотрю на него и молчу. Елена уютно по с ногами расположилась в кресле и с интересом наблюдает за нами, не забывая при этом подтягивать из бокала и закусывать каждый глоток красной палочкой. Молчание затягивается. Наконец, магистр кончает холить переносицу. «Сколько раз я проводил такой разговор, и всякий раз...» «Самое сложное для меня – с чего начать». «Так с чего начать?» Я пожимаю плечами, если бы мне знать, о чем пойдет речь. «А с самого начала?» – подает голос Елена. «Хорошо. Андре, примерно через 300 лет после твоего времени будет совершено грандиозное открытие. Будет открыто, что на нашей планете, да и во всей обозримой Вселенной, Существует бесконечное множество параллельных миров. Эти миры нигде не пересекаются друг с другом, так как существуют в различных фазах времени. То есть в каждом из миров время течет самостоятельно. Мы называем эти миры фазами или реальностями. «Или миром вообще», – вставляет Елена. Но это жаргон. Есть миры, практически не отличающиеся друг от друга – как бы дублирующие сами себя, за исключением некоторых деталей. Например, ты заметил, что в той реальности, из которой ты сейчас вернулся, памятники Пушкину и Юрию Долгорукому в Москве поменялись местами. Заметил ты и некоторые другие отличия, кроме главного, которого ты не знал. Эта реальность отставала от твоей на 50 лет». «Значит, я действовал не в своем мире?» «Совершенно верно. Поэтому я и сказал тебе тогда, что на ход вашей истории твои действия не повлияют». «Вот оно что! А я все время гадал, как же может такое быть, почему ход войны складывается более благоприятно, а мы в своем времени ничего об этом не знаем». «Получается, что я работал не на свой, а на чужой мир?» «Андре, для нас и для тебя теперь все миры свои, а не чужие. Это наша земля, наши люди. Если у твоего соседа горит дом, ты же не будешь сидеть сложа руки, а бросишься на помощь, даже если будет опасность самому обгореть при этом». «Хорошо». А почему вы не попытаетесь подправить нашу реальность? Ведь и у нас все идет далеко не лучшим образом. А будущее у вас более безрадостное. Поэтому в вашей фазе сейчас работают наши люди именно с целью избавить ее от пагубных последствий, вызванных ошибками как прошлого, так и настоящего. А почему бы не исправить эти ошибки в прошлом? А потому что в прошлое вторгаться нельзя. То есть Брэдбери все-таки был прав насчет раздавленной бабочки? Нет, раздавленные бабочки здесь ни при чем. Все гораздо сложнее и гораздо хуже. Вторжение в прошлое состоявшейся реальности со стопроцентной вероятностью вызывает схлопывание времени, или схлопку, как мы его называем, в результате которой время замыкается на себя, а образует временную петлю или кольцо, в котором оказывается данная реальность. Мы можем наблюдать прошлое любой реальности с целью выяснить источники той или иной деформации в историческом развитии. Но вторгаться в прошлое мы не можем. Понятно, но не очень. Непонятно также, каким образом сосуществуют на одной планете бесчисленные миры, не только не пересекаясь, но и так, что их обитатели и не подозревают о существовании друг друга. Но это объяснить проще. Магистр какое-то время молчит, потом встает и начинает прохаживаться по комнате, как профессор перед аудиторией. Легко сказать проще. Так, хотя... Положение точки в пространстве описывается тремя координатами. И если у двух точек хотя бы одна из координат отличается, то положение точек в пространстве не совпадает. Так? Так. Теперь добавим к триаде пространственных координат четвертую. Время. Я говорю очень упрощенно. Тебе предстоит узнать все это на более высоком уровне. Так вот, пусть у точек совпадают все три пространственные координаты. Но не совпадает четвертая, временная. Будут ли точки накладываться? Нет. Более того, эта четвертая координата не просто вектор. Магистр подходит к компьютеру. Представим синусоиду. На дисплее возникает с детства знакомая кривая. Пусть это будет твое время. А почему синусоида? Что, время может принимать отрицательные значения? Это для простоты изложения. Так это будет выглядеть на плоскости. В пространстве все будет иначе. Ось абсцисс – наши пространственные координаты. Время каждой реальности может отличаться от других по амплитуде, а также частоте и фазе. При этих словах на дисплее появляются разноцветные синусоиды, постепенно заполняющие весь экран. Теперь понятно, как в данной точке пространства может оказаться бесконечное множество непересекающихся миров? В общих чертах. Ну, а если быть более точным, то эти синусоиды надо развернуть в пространственные спирали, а по каждой из них будут двигаться, опять-таки с разными скоростями, триады пространственных координат. Картина на дисплее изменяется соответствующим образом. Я доходчиво объясняю. «Идите к черту, магистр!» Я уже ничего не могу понять в мелькании живых разноцветных спиралей, извивающихся на дисплее, словно веселая компания «Серпентария». А «Остановимся на синусоидах! Так проще!» «Но и слава времени!» «Потому что я сейчас в таком же положении, в каком оказался бы ты, пытаясь объяснить средневековому механику, как устроен и летает реактивный истребитель. Или, скажем, принцип действия ядерного реактора. Так, поехали дальше. Когда была открыта эта множественность параллельных миров, выяснилось, что даже простое визуальное наблюдение за ближайшей фазой требует колоссальных энергетических затрат. Поэтому открытие долгое время не находило практического применения и оставалась где-то на уровне теоретической возможности межзвездных полетов до конца 20 века. Так продолжалось до тех пор, пока один из хронофизиков, так стали называть новое направление в науке, Майкл Стоун, не выдвинул гипотезу о наличии такой фазы, откуда связь с другими фазами возможна при минимальных энергетических затратах. Он назвал ее фазой. Сначала это было воспринято как интересное теоретическое предложение, не более. Но вскоре Стоун обнаружил такую фазу, да не одну, а сразу несколько. При этом выяснилось, что одна из фаз необитаема, то есть свободна от разумных существ. Тогда возникла идея использовать эту фазу как посредника для связи с другими. Не буду рассказывать, какие при этом возникали технические, энергетические и правовые проблемы. но все они с течением времени были преодолены. И сейчас мы находимся в нуль фазе или в фазе стоуна. Или в монастыре? вновь вставляет Елена. Да, наши остряки называют нуль фазу монастырем, в отличие от мира, как они называют остальные фазы. Из фазы Стоуна мы установили контакты с другими фазами, которые согласились с нами сотрудничать. Разработали правовой статус или хронокодекс. Кстати, тебе надо изучить его в первую очередь. Фаза Стоуна существует уже более 300 лет. Объем работы и сфера контактов растут в геометрической прогрессии. Все технические аспекты ты усвоишь в процессе обучения. А теперь... спрашивай. У тебя ведь накопилось, наверное, много вопросов. Вы сказали, что у вас установлены контакты со многими фазами, сотрудничающими с вами. Значит, и с нами? Если так, то почему мы об этом не знали? Нет. Пункт 4, части 1 Хронокодекса, гласит. Ни одна фаза, не достигшая в своем развитии уровня самостоятельного открытия множественности миров, не должна узнать об этом раньше своего срока. Так что с вашей фазой контакт у нас только односторонний. А в чем конкретно выражается сотрудничество? Прежде всего, это обмен информацией, оказание помощи в реализации различных проектов, передача технологий, достижений культуры, ну и тому подобное. А во-вторых, к нам часто обращаются с запросами о последствиях как социальных, так и экологических, когда речь заходит о внедрении новых технологий, реализации научных открытий, осуществлении крупных воздействий на среду обитания и так далее. Мы можем не только построить точный прогноз, не только проследить его в будущем. Но если визуального наблюдения недостаточно – даже заслать в будущее своих агентов. Но а контакты с фазами, которые еще не знают о вас, в чем они заключаются? Как вы работаете с ними?» Магистр задумчиво смотрит на меня. Он снова похож на человека, раздумывающего, прыгать ему в холодную воду или нет. «Вообще-то, такую информацию тебе следовало бы получить попозже. Но я сделаю исключение». Две трети нашей работы, если не больше, составляет именно работа с такими фазами. Мы активно воздействуем на ход исторического процесса посредством внедрения в фазы своих хроноагентов. Хроноагенты своими действиями или корректируют допускаемые ошибки, или предотвращают их и тем самым удерживают процессы в необходимых рамках. Но а кто устанавливает эти «рамки»? Исторический опыт. Закон целесообразности. То есть вы сами. А кто дал вам право решать судьбы миров, вмешиваться в их жизнь? Это что, новая форма диктатуры? Мудрые дяди из будущего шлепают по попкам расшалившихся дикарей? Не закипай, Андре, остынь. Чувствуется, что мои слова задели его за живое. Расшевелили в нем то, что ему самому давно не дает покоя. Его живые проницательные глаза слегка затуманиваются. Он смотрит куда-то поверх компьютера. Затем, сделав несколько шагов по комнате, останавливается напротив меня и продолжает. Один из примеров такого вмешательства ты только что имел возможность наблюдать и даже участвовал в нем. Что плохого, если война закончится на два года, на год, на месяц, Даже на неделю раньше. Сколько миллионов жизней будет спасено? А между тем, прогноз на окончание войны по этой фазе был даже не на 1945, а на начало 1947 года. Причем за последние два года в войну должны были втянуться Ближний Восток и Южная Америка. Голос магистра становится тверже, глаза начинают блестеть. Весь его облик показывает, что он обрел былую уверенность и старается вселить ее в меня. Другой пример. В одной из фаз на равнинной местности в сейсмически безопасной зоне произошло землетрясение силой в 9 баллов. Погиб город с населением более 2 миллионов человек. Жертв несчесть. Мало кто уцелел. Причина. 60 лет назад, недалеко от города, устроили подземное хранилище жидких отходов. Отходы, проникнув в более глубокие слои, постепенно размыли мощный солевой пласт. Проишедший обвал вызвал землетрясение. Наши наблюдатели обнаружили, что в соседней фазе готовят такое же хранилище. Хроноагент, внедренный в главного инженера проекта, перенес хранилище в другое, безопасное место. Результат – город спасен. «Еще нужны примеры?» «Я молчу». «Молчишь? Согласен? Или тебе просто нечего возразить?» «Возразить действительно нечего. Ты все это очень хорошо говорил. Но я все-таки не могу принять этого. Еще Стругацкие сказали, знаешь их, наверное?» «Знаю и ценю». «Так вот, они сказали, нельзя переломить хребет истории». не переломив при этом хребет человечеству. Такие вмешательства, ну, как минимум, безнравственны, что ли. И мне стыдно, что я даже против своей воли принимал в этом участие. Да ты, кроме Стругацких, оказывается, еще и Азимова почитывал. Тоже мне, Эндрю Харлон. Магистр уже откровенно смеется надо мной. Огоньки в его глазах превращаются в бесенят. «Кстати...» Конец вечности у нас настольная книга. В том плане, что она дает богатый материал на тему, как не надо работать во времени. Эх, Андрея, да кто же здесь ломает хребты? О чем идет речь? Человечество никто не лишает права совершать свои ошибки и исправлять их. Но разве преступно смягчать последствия, уменьшать количество жертв, предотвращать гибельные результаты непродуманных действий амбициозных политиканов, воображающих себя истинной в последней инстанции, или маньяков-технократов, возомнивших себя гениями, чьи действия всегда безошибочны. Все они по-своему хотят осчастливить или все человечество, или свою нацию, или часть ее, а большей частью себя самое. Мы отнюдь не ломаем хребтов истории. Если Вторая мировая война в какой-то фазе должна начаться, то она все равно начнется, даже если мы ликвидируем Гитлера вместе с его окружением. Не они развязали войну, а те, кто их толкал к этому. Те, кто насыпал им золото в карманы и потом сказал, «Отрабатывайте с процентами». Не Гитлер, так другой. Неважно. Важно, что мы можем не допустить, чтобы последствия войны стали такими же или еще более ужасными, чем в вашей фазе. Подумай над этим хорошенько, прежде чем стыдиться. Времени у тебя достаточно. Хорошо, я подумаю на досуге. А теперь о времени. Когда вы вернете меня к себе? Воцаряется молчание. Магистр снова начинает чесать свою переносицу. а Елена разглядывает меня с еще большим интересом. У меня нехорошо ноет где-то между печенью и желудком от паршивого предчувствия. Молчание на этот раз длится недолго. Я ждал этого вопроса с самого начала. Отдаю тебе должное. Ты терпеливо выслушал первичную лекцию по основам хронофизики, о работе хроноагентов и даже задавал толковые вопросы. приберегая главный из них напоследок. «Я отвечаю тебе прямо – никогда!» «То есть, поясните?» «Поясняю. Никогда – это значит совсем никогда!» Твердо говорит магистр. В глазах его по-прежнему светятся огоньки, но теперь они, кажется, жгут меня, как лучи лазера. «Твое время, Андре!» для тебя больше не существует. Ты человек мужественный, и прими это как неизбежную реальность. В свое время ты никогда больше не вернешься». Видимо, в моих глазах он читает что-то такое, что заставляет его быстро схватить бутылку и налить мне почти полный стакан. Я пью его с залпом, занюхиваю кусочком ржаного хлеба и разражаюсь монологом. Новость, сообщенная мне магистром, настолько ошеломляет, что мои моральные устои рушатся мгновение ока. Невзирая на присутствие Елены, а точнее забыв о ней, я высказываю этому типу все, что думаю о нем, о его организации, об их деятельности и их методах. При этом я совершенно не ограничиваю себя в лексиконе и в идиоматических выражениях с использованием всего разнообразия могучего русского диалекта. «Пока я так ораторствую, магистр спокойно сидит в кресле, глядя на меня так доброжелательно, словно я рассыпаюсь перед ним в комплиментах. Время от времени, когда я выдыхаюсь, он предупредительно подливает мне водки в стакан. И я, получив новый заряд своему красноречию, извергаю его на магистра. Что делает в это время Елена, я не вижу, а точнее не обращаю на нее внимания». Все мое негодование адресовано магистру. Это он, главный виновник. Я узнал его голос. Наконец, я окончательно выдыхаюсь, глотнув последний раз из стакана, закусываю луком и падаю в кресло. Всем своим видом я даю понять, что не сдвинусь с места, пока меня не отправят в свое время. Ну что же, примерно такой реакции я и ожидал. Спокойно говорит магистр. «Элен, сохрани запись беседы. После анализа эти красоты русского диалекта конца 20 века пригодятся для более тщательной подготовки хроноагентов». «Все, хватит, ты высказался. А теперь моя очередь». «Да, я намеренно сообщил тебе этот факт прямо в лоб. Тебе надо было разрядиться, что ты и сделал. А теперь...» Магистр наливает мне в стакан какой-то шипучей жидкости сиреневого цвета. «Пей!» – властно приказывает он. «Я послушно пью. Может быть, это яд, а может, наркотик. Мне уже все равно. Но жидкость приятного вкуса и отдает розой и сиренью одновременно». «А теперь слушай. Ты узнал факт. Да, с этим фактом трудно примириться, но придется». А теперь узнай причины, породившие этот факт. Их две. Каждый из них в отдельности уже напрочь отрезает тебе дорогу в свое время. А в совокупности и подавно. Первая причина вытекает из той статьи Хронокодекса, которую я тебе уже цитировал. «Нельзя допустить, чтобы в твоей фазе узнали раньше времени о существовании фазы Стоуна». и о той деятельности, которой она занимается, в том числе и в твоем мире. Это может привести к непоправимым последствиям, вроде пресловутой охоты на ведьм. Под этим соусом наверх всплывут самые низменные инстинкты, самые подлые личности, и, манипулируя общественным мнением в своих интересах, начнут «спасать цивилизацию», в кавычках, конечно. Такое уже было. Да и сейчас происходит в твоем отечестве. Постой, я знаю, что ты хочешь сказать. Ты хочешь сказать, что будешь нем как рыба, что поклянешься самой страшной клятвой и т.д. и т.п. Но полагаться на твое слово нам нельзя. Нельзя потому, что в данном случае ты своему слову не хозяин. Так, стоп. Я еще не все сказал. Возражать будешь после. Дело в том... что, очутившись в своем времени, ты постоянно будешь помнить о нас, о том, что мы существуем и что мы работаем. Ты будешь в каждой ситуации подозревать влияние нашей руки, в каждом человеке подозревать нашего агента. И в итоге нервный срыв неминуем. Что ты натворишь и с какими последствиями, одному времени известно. Мы этого допустить не можем». Так бездарно разбрасываться людьми не позволяет наша мораль. Мотивы понятны? Понятны. Но ведь вы можете подстраховаться и стереть мою память о пребывании здесь. Неужели вы с вашим уровнем не можете этого сделать? Можем, но не будем. Не будем потому, что такое воздействие на память неизбежно влечет за собой частичное искажение. Скажем больше, разрушение личности. Ты станешь совсем другим человеком, с уровнем неизбежно ниже среднего. Такое отношение к личности наша мораль также не допускает, так как это равносильно смерти одного индивидуума и появления другого. Этот другой, не имея ни прошлого, ни настоящего, страдая ложной памятью или частичной амнезией, неизбежно станет постояльцем психиатрической больницы. Тебя устраивает такой вариант? Разумеется, нет. Да все, что вы сейчас сказали, очень серьезно, и обдумать все это надо не менее серьезно. Но вы говорили о двух причинах. В чем состоит вторая? Ну, это проще. Вторая причина в том, что тебя в твоей фазе уже нет. Как нет? Вместо ответа магистр подходит к компьютеру.